и нашел, что они — лжецы. Откровение, глава 2, стих 2. Данный сценарий является версией событий, которые когда-то скрыли от первых христиан. Однако были оставлены намеки и указания в Новом Завете, а также в работах ранних учителей Церкви. Эти разрозненные свидетельства и подсказки авторы сценария собирали более 20 лет, пока не сложилась целая и логичная картина. Каждый факт нашего повествования, выходящий за рамки общепринятых представлений о жизни Иисуса и апостолов, может быть подробно раскрыт и доказан цитатами из Священного Писания, а также иными достоверными источниками. Мнения авторов являются оценочными суждениями.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 Идёт судебное заседание специальной папской комиссии по расследованию преступлений, направленных против Святой Церкви. Глава комиссии, генерал Ордена Иезуитов Франческо Мотораццо, зачитывает протокол Трибунала Римской роты в отношении монаха Руджеро Пелигрини. В зале присутствует 13 кардиналов, государственный секретарь Святого Престола, кардинал Сильвио Конти, Комендант римской роты Джузеппо Челлини. Лица всех участников процесса выражают крайнюю форму озабоченности, иногда страха. Обвиняемый в зале отсутствует. Кардинал Моторатсо. «Ад майорем де и глориам, к вящей славе Господней, святые отцы, господин секретарь, сегодня в этих стенах Перед лицом Господа нашего Иисуса Христа мы начинаем судебный процесс по делу монаха общества Иисуса Роджеро Пелигрини. За сим прошу выслушать доклад коменданта римской роты Джузеппе Челини. Челини. Перед лицом святого престола я сообщаю следующее. Несколько дней назад наша внутренняя служба безопасности перехватила телефонный разговор монаха Джузеппе Пеллегрини с журналисткой газеты «Ля Република» Оливией маретти Из разговора следует, что в руках отца Пеллегрини находится манускрипт, попадающий под категорию «Вальде Перекулосум» – «Крайне опасный». Матараццо. Имеется в виду похожий документ, обнаруженный священником из Франции Беренджером Саньером. Мы были вынуждены купить у него эти бумаги, а также молчание клирика. Сейчас документ находится в особом хранилище папской конгрегации. Доступ к нему строго ограничен личной печатью Хранителя Престола. Сильвио Конти Как этот манускрипт попал к отцу Пеллегрини? Челлини Из показаний отца Пелегрини мы установили, что 24 ноября сего года он получил разрешение на пользование хранилищем номер 973 для изучения 33-й страницы кодекса Чакоса – Евангелие от Иуды. Когда капсула из хранилища была вскрыта обвиняемым, то внутри оказалось два свитка, один из которых не был изучен ранее. Текст имел название «Положение». Доклад квестера лучезарного кесаря Веспасиана Маркуса Юлия Геты о событиях в Иудее времен кесаря славного Тиберия. Маторатцо В настоящий момент свиток получил красный статус. Его святейшество лично распорядился начать процедуру Сакра Пургатио – священное уничтожение. Сильвио Конти «Предлагаю пригласить в зал Роджеро Пелигрини монаха Ордена Иисуса». В зал суда вводят подозреваемого. Иерусалим спустя некоторое время после его разрушения римлянами, примерно 70-71 год нашей эры. У полуразрушенной стены изнывают от жары два римских легионера. Вокруг безмолвия. Изредка доносятся крики торговцев. Внезапно один из стражников всматривается вдаль. Впереди в Марьеве видна еле заметная точка. Это всадник. Он торопится попасть в город до захода солнца. Кто-то едет. Всадник. Стражники встают и берут оружие. Через несколько минут перед стражей останавливается вороной конь. В седле человек в тоге, поверх которой наброшена накидка из овечьей шерсти. Из оружия у всадника только короткий испанский кинжал. На голове повязан платок, перетянутый шерстяной веревкой. «Авэ, Цезарь!» Незнакомец вскидывает вверх правую руку. Легионеры следуют его примеру. «Я начальник стражи Иринеус. Кто ты и с какой целью приехал в Иерусалим?» Всадник достает из сумки свиток и протягивает его начальнику стражи. Легионер читает вслух. «Квестер великого кесаря Маркус Юлий Гетто. Особое поручение к легату Иудеи Луцию Флавию Сильви. Всякий гражданин Рима обязан оказывать помощь подателю сего письма. Отказ в помощи или воспрепятствование деятельности квестора, Считается государственной изменой и карается смертной казнью. Ави Цезарь! Маркус убирает свиток. Мне нужен провожатый к резиденции легата. Начальник охраны лично сопровождает квестора к резиденции. Дорога к резиденции легата. Развалины Иерусалима. Все в полном запустении. На улицах разношерстная толпа. Резиденция легата иудеи Луция Флавия Сильвы располагается недалеко от руин башни Антония. Это каменное здание. Повсюду расставлены часовые легионеры. Узкая улочка. Двое всадников проезжают мимо редких торговцев и многочисленных нищих. Маркус едет рядом с начальником стражи. «Сегодня солнце печет, особенно жарко. Стражник». Да, во имя Юпитера. Мой конь вот-вот падет. Через несколько минут их останавливает стража у резиденции легата. Маркус снова показывает свиток. Начальник охраны Сильвы исчезает в узких воротах. Слышится лай собак. Из ворот выходит невысокий тучный мужчина лет тридцати. Несмотря на солнце, его лицо чересчур бледное и рыхлое. Нежное тело скрывает белоснежная туника. — Ави Цезарь! — легат вскидывает правую руку. — Маркус! — Ави Цезарь! Маркус покидает седло. квестор вручает наместнику свиток. Тот небрежно окидывает его взглядом. — Почему столь важный гость не предупредил нас о своем визите в Иерусалим? В этих местах полно разбойников, и нам было бы спокойнее. Маркус отвечает, скрывая усталость. Дорогой Сильва, думаю, большая группа людей скорее бы привлекла разбойников, чем одинокий всадник. Но здешние места вызывают у меня лишь безучастное унылое сожаление. Легат берет Маркуса под локоть и ведет в тень оливковых деревьев и кипарисов, посаженных во дворе резиденции. Резиденция Сильвы. Легаты Маркус стоят у небольшого фонтана во дворе резиденции. Двое рабов что-то мастерят на заднем плане. У колонны стоит высокий мускулистый легионер. Он держит на поводке двух огромных собак в шипастых ошейниках. Сильва. Это совершенно дикие края. Я так тоскую по Риму, по его улицам, термам и мистериям. «Здесь ничего подобного этому нет, мой любезный друг. После падения Иерусалима мало что осталось от его былой славы. Многие иудеи разбежались по пещерам и норам, кого-то мы продали в рабство, многих убили». Легат тихо добавляет, театрально озираясь по сторонам. «Еще тлеет очаг сопротивления, милый Маркус. Этот прохвост и фанатик Элиазар бен Яир – спрятался в горах после того, как лучезарный Тит покорил Иерусалим. Маркус. И что, мой друг, неужели Риму не под силу, стерев с лица земли Иерусалим, одолеть небольшую крепость в пустыне? Друг мой, я вижу, твоя усталость омрачила твои мысли, но это мы сейчас быстро поправим. Легат хлопает в ладоши. Появляются трое рабов. Они отводят Маркуса в купальню, где он принимает термы. За столом лежит легат. Маркус ложится напротив. «Маркус!» о твоя баня, дорогой Сильва, может воскресить из мертвых любого!» Маркус равнодушно смотрит на богатый стол, уставленный разными яствами. «Сильва!» «Понимаю, дорогой Маркус, что это не императорская кухня, но прошу тебя не отказать от обедать в моей скромной компании». «Любезный Сильва, уверен, что сам Великий Кесарь не погнушался бы пригласить за такой стол посланников из Александрии или Галлии». «Любезный Маркус, можно ли спросить тебя о цели твоего визита?» Не каждый день в нашей глуши оказывается посланник кесаря такого высокого ранга. Маркус. Кесарь стал получать много тревожных новостей о новой секте, которая зародилась 40 лет назад здесь, на этом месте, и уже получила довольно внушительное распространение, плотно обосновавшись в Риме и других больших городах империи. Они совершают свои странные обряды по ночам. И это настораживает. Неужели Кесарь заинтересовался проклятыми всеми евреями, которые поклоняются своим жалким еврейским богам? Клянусь Афродитой, у меня половина легионеров поклоняются богам, имена которых даже я не в состоянии произнести. Да и вспомни, Маркус... Сколько храмов, скольким богам построено в Риме? Возноси свои молитвы хоть самому Аиду или Сету. Да и какую силу имеют их боги, если позволили нам разрушить главный храм? Смешно! Наш славный Юпитер и его наместник на земле Кесарь расправились со всей Иудеей всего за пару месяцев. То ли дело было в Галлии. Маркус. В том-то и дело, мой друг, что эта секта крайне опасна. Некоторые знатные патриции стали отдавать им свое имущество. Легат в гневе бьет кулаком по столу. Имущество? Патриции? Да они что там, совсем посходили с ума? «Ну, я понимаю, приносить жертвы богам, помогать храму. Я понимаю даже устраивать пиры для плебеев и игры. Но как можно свободным римлянам отдавать евреям свое законное имущество? Ты ничего не путаешь, друг мой?» Квестор отрицательно мотает головой. «Ты хочешь сказать, дорогой Маркус...» что эти сектанты не почитают нашего священного императора. Скажу больше, товарищ, они не признают ни его власти, ни власти наших великих богов. Легат делает внушительный глоток вина. «Мне надо освободиться». Уходит, через минуту возвращается. «Это опасные люди, дорогой Маркус». Я слышал, что в правление одного из моих предшественников, кажется, Понтия Пилата, Марцеллы или Агриппы, точно не припомню, произошел какой-то казус. Э, в общем, было большое разбирательство, но потом все замяли и забыли. Маркус, как раз с того самого разбирательства и начала свою активную деятельность секта христиан-иудеев. «Кстати, дорогой Сильва, что стало с римским и иудейским архивом, который хранился в крепости Антония? Ведь ты должен знать!» «Все сгорело, мой друг! Представляешь, морды этих иудеев, которые смотрели, как горят векселя и долговые расписки! Думаю, это их огорчило гораздо больше, чем «Горящая Тора!» — Слушай, любезный Маркус, я думал, что их всех перебили или отправили на кресты. Маркус зевает. — Я немного устал, любезный Сильва. — О, хочу предложить тебе, Маркус, свои лучшие апартаменты. — Ба! А ведь ты почти не притронулся к еде. — Я не ем мясо и не пью вина. Посели меня подальше от резиденции. Не хочу вызывать никаких подозрений. Император лично просил меня провести следствие деликатно. Так сказать, тихо, но... «Помилуйся, дружище! Следствие? Через столько-то лет!» Маркус встает с лежанки. «Моя задача, дорогой Сильва, понять, что на самом деле стало причиной роста этой секты. Кто им помогал деньгами?» какие силы были вовлечены в это, почему они сплотились вокруг своего учителя, и, главное, какую пользу может извлечь из всего кесарь. Самое простое – это всех отправить на крест или повесить, но императору кажется, что у этой секты есть определенный потенциал, который может сослужить хорошую службу на благо всей империи. Маркуса селит в отдалении от резиденции в небольшом двухэтажном доме, который, видимо, раньше принадлежал римскому гражданину. Дом практически не подвергся разрушению в момент штурма города. Улица тупиковая и поэтому пустынна. Сумерки быстро опускаются. У входа Маркус обращает внимание на большой кусок бревна со следами собачьих зубов. А тут охрана и не была нужна. Маркус слышит шуршание позади себя. Он медленно вынимает кинжал. «Хозяин, прошу вас, не убивайте меня! Мое имя Виталий! Я буду вам верно служить!» Перед Маркусом стоит мускулистый раб. Все его тело покрыто шрамами, а на запястьях рук навсегда остались следы от кандалов. Он одет в шерстяное подобие туники. «Откуда ты? Я раб моего господина Публия Страбона. И где твой хозяин сейчас?» Он сбежал со своим любовником, когда началась осада города. Дальнейшая его судьба мне неизвестна, господин. А что ты тут делаешь и как остался в живых? Я спрятался в подвале, господин. Там было множество припасов. Я сам их делал. Господин Страбон любил сытную кухню. У нас было все — вино, солонина, оливки, вяленое мясо, финики, сушеные фрукты. Где ты так наловчился, Виталий? «Я был гладиатором в Сирии, а мой бывший владелец отличался хорошим вкусом к еде, и у него были отменные повара. Я смотрел за ними и учился. Я могу готовить все!» «Господин, не отдавайте меня властям! Я обещаю служить вам верой и правдой!» «Они отправят меня на галеры или в каменоломни! Виталий там умрет!» Квестер убирает кинжал в ножны. «Хорошо, Виталий, оставайся!» «Ты давно живешь в Иерусалиме?» Раб падает на колени, но Квестер криком указывает, чтобы тот встал. «Я спросил тебя». 6 лет, господин». «Хорошо. Я хочу отдохнуть, а завтра ты мне кое в чем поможешь». «Слушаюсь, хозяин!» Маркус входит в спальню, достает из сумки свиток и начинает читать. квестор засыпает, и ему снится кошмар. Иерусалимский храм... Жертвенник. Толпа жрецов вокруг него. На жертвенник поднимается человек со связанными руками в окружении жрецов. Но во сне Маркус не может разглядеть его лица. «Господин! Господин! У вас был кошмар!» Маркус просыпается, он весь в холодном поту. «Я приготовлю огонь под алтарем, чтобы сжечь голубя!» «Зачем?» Маркус разминает затекшую руку и шею. Так делал мой господин, когда ему снился кошмар. Не надо, голубя. Встает с постели. Приготовь мне воды и завтрак. У тебя есть что-нибудь легкое, Виталий? Раб таращится на квестора Ты что, увидел привидение? Нет, хозяин. Просто меня никогда не называли по имени. Маркус машет рукой. Пустое. Так как насчет завтрака? Все готово, хозяин! Маркус едет в резиденцию Сильвы, но не застает там легата. Он отправляется на поиски и встречает его по дороге в легион. Сильва приветствует Маркуса. Ави Цезарь! Он едет в сопровождении двух помощников и четверки легионеров в полном боевом вооружении. Маркус, Ави Цезарь! «Прости, Сильва, я не застал тебя в резиденции. Признаюсь, дорога в Иерусалим сильно утомила меня». «Это пустое, дорогой Маркус. Я хотел предложить тебе одного из своих рабов. Все-таки твое расследование не должно быть обременено пустой тратой времени на быт. Не так ли, мой друг?» Легат подмигивает Маркусу. «Маркус, я уже обзавелся рабом». «Вот как!» «Быстро ты освоился, Квестер! любезный Сильва, мне нужно знать, остался ли кто-то в городе из прежних служителей храма. Если таковые есть, я должен их вызвать на допрос». Легат хмурится, вспоминая что-то. «Руфус, ответь, дорогой, ты знаешь об иудеях, служивших в храме и оставшихся в живых?» «Помощник Сильвы Руфус». Молодой человек, но уже успевший сделать себе приличную карьеру в Иудее. М Многих убили, господин. Вероятно, на, -на рынке можно что-то разузнать. Сильва. Ну точно! Хлопает себя по лбу. Там сможешь что-то узнать. А мне надо ехать в штаб легиона. Кстати, дать тебе двух своих легионеров. На рынке полно разного опасного отребья, и сикарии, и просто разбойники, любители легкой наживы. После падения Иерусалима рынок стал единственным местом, где можно купить еду, обменять деньги, обзавестись добрыми приятелями или лютыми врагами. Благодарю тебя, любезный Сильва, я справлюсь. Зачем привлекать к себе излишнее внимание? Как знаешь, как знаешь, дорогой Маркус! Маркус направляется на рынок. Жара испепеляет. Впереди едет торговец иудей на осле с нехитрым товаром. Маркус следует за ним, чтобы не заблудиться. У въезда он спешивается. На рынке Квестер долго блуждает по рядам, но все без толку Вдруг он замечает старика, который что-то рассказывает в атаге детишек. Маркус говорит по-арамейски, «Мое почтение, старик, Мир дому твоему. Ты говоришь на нашем языке? Квестер садится рядом на камень. Дети разбегаются кто куда. Я хочу спросить тебя, старик, об одном происшествии, которое ты можешь помнить или знаешь тех, кто будет полезен. Моё имя Маркус Юлий Гетто. Я Квестер Великого Цезаря и послан сюда, чтобы провести расследование убийства римского гражданина в Иерусалиме. Случившееся здесь около сорока лет назад. Старик. Много воды утекло с той поры, Квестер. Нет больше Иерусалима, Нет больше великого храма царя Ирода, Нет больше ничего. Видишь, одни развалины и несчастье. <связь> <связь> Это убийство было связано с одним человеком. Он был пророком. — Эх, <смех> много пророков тогда ходило в городе. Из Египта, Сирии, Галилеи и Эфиопии. Я много видел их римлянин. — Как твое имя, старик? — Азар, из рода Левиева. — Ты служил в храме? — Да, до последнего дня. Маркус звенит монетами. Старик презрительно смотрит на квестора «Неужели ты, римлянин, думаешь, что я расскажу тебе что-то за твое золото?» Этого пророка звали Иса. Он говорил, что своим учением разрушит Иерусалимский храм и в три дня построит новый. А также он говорил, что своим учением упразднит Тору. Глаза старика наливаются кровью. «О, я помню его!» римлянин это он сделал много бед для иудеев будь проклят тот день когда его ноги ступили на святую землю господа нашего будь проклят тот день когда он пришел в храм господа нашего оглянись вокруг ты видишь эти развалины ты видишь храмовую гору теперь нет ничего Где оливковые рощи, где торг, где вечно огонь под жертвенником? Пророчество этого проклятого Иссы действительно сбылось, римлянин. Иудея теперь лежит в руинах. Храмовая минора увезена в Рим на поругание язычникам. Многих убили, а остальных продали в рабство. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. -ай -ай -ай -ай -ай -ай. Азар, а ты знаешь, что случилось с римским архивом из крепости Антония? О, все сгорело в пламени. Это Господь наказал нас за наши прегрешения. Пришли ангелы с небес, и все поглотил огонь. Маркус уходит. Старик подзывает к себе одного из мальчишек и что-то шепчет ему на ухо. Мальчик бежит следом за квестором. Маркус возвращается домой. В доме квестор закончил ужин. Скажи, Виталий, может, ты знаешь, что случилось с архивом, который находился в крепости Антония? Ведь там хранились еще и священные тексты иудеев, а также облачение первосвященника, которые римляне выдавали им на праздник. Ра улыбается. После осады крепость Антония была практически полностью разрушена, хозяин. Иудеи там яростно держали оборону, перед тем, как укрыться за толстыми стенами храма. Впрочем, это им не помогло. Господин Страбон, так поспешно бежавший из города, не позаботился о моей участи, и я некоторое время был в страхе и неведении. Так вот, однажды я приютил здесь одного есея. Тебе известно, господин, кто это такие? Известно. Продолжай. Его звали Исхак. Его и еще несколько сотен человек послала община на защиту храма. А разве ессеи не враждовали с первосвященником? Враждовали. Там все враждовали между собой. Но только до тех пор, пока легионы Тита не вошли в Иудею. Простите, господин. Продолжай, Виталий. В общем, бывшие непримиримые враги объединились. Когда Исхак попал ко мне, он был ранен стрелой в ногу. Я выходил его, так как, будучи еще гладиатором, обучился искусство врачевания. Несколько дней я лечил его травами и припарками. В общем, Исхак выздоровел и сказал, что обязан мне жизнью. Потом он попросил меня еще об одной услуге. Виталий замолкает и вопросительно смотрит на Маркуса. «Я не собираюсь выдвигать против тебя обвинения, Виталий». «Он поведал мне, что должен забрать все оставшиеся после пожара священные свитки из разрушенного замка Антония, вернее, из тайника». Квестер напрягся. «И что вы сделали?» «Под покровом ночи мы прокрались на развалины и нашли тайник. Римляне тогда уже сняли охрану, так как все было осмотрено». «И много было свитков, Виталий?» «Два мешка». «Что вы сделали с этими мешками?» «Мы отвезли их к морю». «Но ведь есейская община была разорена Цезарем почти в самом начале смуты, Виталий». «Все верно, хозяин. Мы спрятали свитки в одной пещере. Потом Исхак отправился к оставшимся в живых братьям». «Ты помнишь дорогу к этой пещере, Виталий?» Раб стучит пальцем по своей голове. Завтра мы вместе едем к морю. Послушай меня, Виталий, садись, я хочу с тобой поговорить. Я приехал в Иерусалим с особой миссией, и мне нужен помощник, не раб. Мне нужен человек, который поможет мне завершить мою миссию. Скажу сразу, это рискованное и опасное предприятие. Но я даю тебе слово римского квестора Маркуса Юлия Гетты, что по приезду в Рим ты получишь свободу, Виталий. «Свободу, хозяин? Ты сказал свободу?» «Не называй меня больше хозяин, Виталий. Для тебя я господин Маркус. А насчет свободы я дал тебе свое слово, и я жду твоего ответа». «Я согласен, господин Маркус». Резиденция Сильвы. Легат сидит на балконе, он наслаждается закатом. На столе стоит вино и фрукты. Руфус, садись рядом и попробуй это вино. Скажи мне, Руфус, насколько ты предан мне? Клянусь богами Олимпа, господин Сильва, вы не найдете более преданного вам человека, чем я. Моя жизнь всегда в вашем распоряжении. Помнишь ли ты, Руфус, того господина, которого мы встретили утром по дороге в Легион? Да, он, кажется, искал оставшихся в живых жрецов храма иудеев. То-то и оно, мой любезный Руфус. Он указывает помощнику на разрушенный храм. Смотри, что ты видишь? Все верно, твои глаза тебя не обманывают, Руфус. Ты видишь величие Рима, дорогой. Ведь величие — это не всегда триумфы и праздники, это не всегда преступные вакханалии и тысячи пленных рабов. Отнюдь. Величие Рима — это поверженные города, разрушенные крепости и, самое главное, уничтоженные и преданные забвению боги побежденных народов. А этот бог, который обитал в том храме, как думали иудеи, был самым сильным и могущественным. Понимаешь? Не мне тебе рассказывать, как ожесточенно они защищали свой храм, как горели в огне, бросая в пекло собственных детей, чтобы они не попали в наш плен. И что сделал их бог? Он отвернулся и не помог им в трудный час. А значит, Руфус, наш Юпитер будет сильнее их Яхве, или как там его кличут. И еще. Из храмовых сокровищниц Иудеи успели вывести очень много золота перед падением Иерусалима. Ты даже не представляешь, сколько сотен тысяч талантов они успели спрятать». Чувствую я, что расследование казни какого-то преступника — лишь ширма. Признаюсь тебе, дела у нашего кесаря идут не очень хорошо. Казна пустеет. Попробуем тайно понаблюдать за нашим гостем и разузнать истинную причину его визита к нам. Вы думаете... Он ищет золото храма или наделен к какой-то иной секретной миссии от императора? Этот Маркус что-то скрывает. Неужели он думал, что я хоть на один дигит поверю в его байки о какой-то там секте выживших из ума евреев, которая так заинтересовала Цезаря? Чушь! А ведь вы правы, господин Сильва. Если бы не мое чутьё любезный Руфус, я бы уже давно бросал камни в темные воды Стикса. Я отправлю своего верного человека проследить за ним, господин. Подземелье Иерусалима. Азар бредет по подземелью. Он идет на встречу с Йозефом, сыном Симона Бен Георы, предводителя сикариев. Под ногами хлюпает вода. Старик держит в руке факел. Он то и дело всматривается вперед, но не перестает оглядываться по сторонам. Симон поджидает его, сидя на большом камне. «Ты опоздал, старик! Господь наш Саваов вел меня, Йозеф бен Симон, и я принес тебе новости. Что за новости?» В городе появился человек. Он ищет старые свитки из крепости Антония. Свитки? А разве они не сгорели тогда во время пожара? Сгорели. Но судя по вопросам этой собаки, римляне сомневаются, что все сгорело. А ведь там сокрыто много из того, что этим безбожникам не следует знать. И если в крепости их никто не читал за ненадобностью, то этот говорит на арамейском, как мы с тобой. Йозеф достает кинжал и смотрит на него. Ты узнал, где он живет, Азар? Да, это дом одного римского чиновника. Мальчик может показать. Хорошо. Собирается уходить. Его интересует — Иса! — Сикарий роняет нож. — Иса? Почему этот пришлый с востока пророк интересует римского чиновника? — Он что-то ищет, Йозеф, и мое сердце подсказывает, что все это еще далеко не конец. Еще выпьет еврейский народ свою чашу, и падут сыновья нашего бога перед врагом. Этот пришелец отвергал нашу Тору и своим учением хотел разрушить вечный завет между нами и нашим Богом, за что и поплатился. Ты же понимаешь, старик, что последствия той расправы, случившейся много лет назад, могут не иметь большого значения. Это говорил еще мой отец. Значения будут иметь протоколы допросов участников суда. Они смогут изменить ход истории». Помнишь, сколько золота было вывезено из храма? Сотни лет наши предки хранили карван в храме. Если этот римлянин не глупец и сможет отыскать архив, он узнает и еще кое-что из того, что ему никак нельзя знать. Например, о том, что первосвященники продолжают заниматься расставщичеством. И о том, что они обещали делиться с нами частью процента для продолжения нашего общего дела — борьбы с Римом. Этот завет оставил нам мой отец. Мы не допустим никого к своим тайнам и сокровищам. Я позабочусь об этом, старик. Но прежде мне надо посоветоваться со старейшинами. Ступай! Маркусу снова снится кошмар. После короткого завтрака он вместе с Виталием покидает Иерусалим. За ним по пятам следует Сагледата руфуса Серафим из Шелома. Также слежку ведет Йозеф бенгеора Дорога, клубы пыли, многочисленные повозки. Где-то беженцы, где-то торговцы. Изредка встречаются конные разъезды римлян. В канавах на обочинах видны скелеты лошадей и коров. «Маркус, откуда ты родом, Виталий? Моя родная земля Ликия, господин Маркус». Мои предки были пиратами, пока Рим не покорил наши города, превратив их в свои форпосты. Некоторые продолжали нападать на торговые суда, не боясь э, римского орла. — Значит, так ты попал в рабство? — Да, господин. Мне было 15 Почти все мои ровесники погибли во время шторма, в который мы попали в Маре Нострум. Так римляне называли Средиземное море. Нас подобрало другое судно, везшее рабов в лагерь Гордеариев в Сирию. Там нас встретил человек по имени Лео. Он был правой рукой господина Луппы Ворона, который управлял лагерем близ Дамаска. Уж не тот ли это Луппа Ворон, который служил у Сенеки Краса? Именно он. Ты знаешь его, господин? Не знал, что этот центурион сменил свою профессию. Я был крепким и высоким, у меня с детства были сильные ноги, поэтому Лео выкупил меня у капитана и взял с собой в лагерь. Я тренировался как бестиарий, сражался на арене со львами и тиграми, но время от времени нас выпускали на большие бои с другими гладиаторами. Как ты оказался в Иерусалиме? Во время одного из выступлений в Риме я невольно стал участником заговора с целью побега, который планировали совершить гладиаторы. Кто-то донес об этом Луппе, и наутро нас выгнали на арену. Только вместо диких животных нам противостоял отряд гладиаторов из высоких, крепких людей с белыми волосами. Я впервые видел таких гигантов. Это были настоящие звери. Наш самый сильный гладиатор не продержался и одной минуты против их бойца. Почти все наши полегли на той арене. Меня тяжело ранили, но я выжил. Тогда Луппа продал меня пулей страбону а остальное ты знаешь, господин. Мимо проскакал отряд римских всадников. Путникам приходится съехать с дороги. Солнце клонится к закату, ощущается запах моря. Местность безлюдная. Маркус догадывается, что за ними следят. развалины общины Ессеев. Наступает кромешная темнота, путники устраивают нехитрый привал. «Нас преследуют, Виталий. Интересно, кому наша миссия не дает покоя?» «Я могу выследить и убить их, господин?» «Не стоит. Уверен, их задача лишь следить за нами». Осматривает в свете факела развалины. «Цезарь грамотно уничтожал очаги будущего сопротивления». «Ави Цезарь!» «Я оставлю вас здесь, господин!» «О нашем приближении вы узнаете по крику совы!» «Удачи тебе, Виталий!» Маркус хлопает его по плечу. Виталий уходит. Серафим из Шелома наблюдает за Маркусом. Йозеф решается проследить за рабом. Он караулит Виталия у моста. Через некоторое время ожидания раздается крик совы. Вместе с Виталием из темноты выходит Исхак, Ессей. Маркус ведет разговор на арамейском языке. «Исхак, меня связывают узы моего обета. Я обещал Виталию, что помогу тебе, римлянин. Скажи, что ты хочешь». Маркус подходит вплотную. Свет факела освещает его напряженное лицо. «Ты спрятал несколько свитков из крепости Антония, верно?» «Да. Наши обычаи требуют собирать все свитки, попавшие к нам в руки, и хранить их, даже если это рукописи богохульников и отступников». «Я хочу взглянуть на эти свитки». Ессей испуганно мотает головой. «Нет, ты не понял меня, Исхак». Я не хочу их забирать с собой, мне нужно только ознакомиться с их содержимым. Думаю, двух-трех дней мне хватит. И больше ты меня никогда не увидишь, обещаю. А какое дело тебе, римскому квестору до архива иудеев и римлян? Дело в том, что 40 лет назад, здесь, в Иерусалиме, состоялся суд над неким римским гражданином по имени Иса, Суд завершился его казнью. И я прислан сюда кесарем, чтобы получить ответы, а по возможности выявить истинных виновных. Я прислан, чтобы разобраться в событиях, предшествовавших наказанию и обстоятельствах самой казни. Я не верю своим ушам. Что я слышу? «Рим интересует смерть какого-то жалкого проповедника, пришедшего сюда из далекой страны? Ты не мог придумать историю посмешнее, Квестер?» Маркус останавливает Виталия, предотвращая избиение Ессея. «Иногда, Исхак, смерть сотен тысяч не может сравниться с убийством одного». Ессей задумчиво почесал затылок. «Признаюсь, римлянин, ты удивил меня». Твое долготерпение и кротость могут послужить примером твоим соплеменникам. Хорошо, я выполню твою просьбу. Есей встает и подходит вплотную к Маркусу. За вами следят. Я заметил это, когда мы с Виталием пробирались к тебе. Почему ты предупредил меня? «Потому что мне не хочется, чтобы свитки, которые я с таким трудом добыл в Иерусалиме, достались сыновьям тьмы». Виталий отзывает Исхака в сторону, и они о чем-то долго беседуют. Потом Исхак уезжает. Он возвращается под утро. На его осле лежит большой мешок. «Исхак, у вас есть два дня». Я буду постоянно наблюдать за вами и думаю, квестор, у тебя хватит разума не покидать этих развалин с принадлежащими нашей общине свитками. Есей уходит. Послушай меня, Виталий. Попробуй аккуратно проверить, чьи глаза следят за нами. Бывший гладиатор улыбается, кивая на кинжал квестора. Если господин Маркус прикажет? Нет, только проследи. Виталий осторожно выбирается из амбара. Маркус сооружает из черепков с остатками масла и короткой веревки некое подобие светильника. Ему не терпится начать разбирать свитки. Первые несколько свитков содержали в себе разнообразную информацию о сметах на ремонт казарм крепости Антония. Долговые обязательства солдат, векселя ростовщиков, расписки в получении жалования легионерами, Приходные документы и ордера на поставки вина, тканей и мяса. В нескольких Маркус заметил неточности, которые, по-видимому, так волновали Сильву. Перебирая свитки, он тешил себя надеждой, что Иссей все-таки смог спасти не только бухгалтерские отчеты. Рап возвращается около 10 часов утра. У него озабоченный вид. Жадно пьет из кувшина, вытирает лицо. Виталий. «Так и есть. Увидел одного иудея. Похож на сикария. Молодой, но, видимо, знает толк в военном деле. Спрятался надежно. Я сначала обнаружил его коня. Он привязал его подальше в оливковой роще. Затем запутал следы так, что мне пришлось каждый раз останавливаться и слушать воздух. Однако парень хитер». «Это хорошо». «Хорошо?» Господин, я не перестаю удивляться твоему хладнокровию. А что, если он хочет убить тебя? Если бы нас хотели убить, сделали бы это давно. Не спускай с него глаз, Виталий. Они завтракают остатками еды, которую взяли из Иерусалима. Маркус продолжает разбирать документы, а Виталий отправляется в дозор. Потеряв всякую надежду на положительный исход, Маркус внезапно находит увесистый свиток, в котором обнаруживает, помимо разнообразных тяжб и жалоб, протокол опроса римским чиновникам, который разбирал дело о продаже Иудею из Кисарии римского гражданина. Дата на документе соответствовала дате событий, которые интересовали Маркуса. Правда, часть пергамента была значительно повреждена, но Квестер сумел уловить его главную мысль. Время Иисуса. Идет допрос. Ты утверждаешь, что ты, Понтий Ростовщик, продал себя в рабство Шимону из Кесарии? Понтий. Это есть правда. Нерва. Зачем ты совершил это деяние? Каков был твой резон? Я говорю правду. Утром я завтракал у Прокла, продавца воловьих шкур, и мы изрядно выпили. Говори по существу, Понтий. Был базарный день, и мы решили поразвлечься. На площади мы встретились с Шимоном, иудеем из Кесарии. Он торговал пряностями. Решив его разыграть, я предложил Проклу продать меня ему в рабство. То есть ты и твой приятель... Намеренно решили обмануть этого человека. Иудей, купивший меня, первым нарушил закон. Сам виноват. Он не спросил меня о моем гражданстве. Что было потом? Меня отвели в дом Шимона, дали ночлег, питье и чесночную похлебку с пресной лепешкой. Я был смертельно пьян и уснул. Какова была сумма, уплаченная Шимоном Проклу? Эх, Дионис овладел моим разумом, а Шимон не скажет правду, ибо Иудей никогда не упустит своей выгоды. А мы, клянусь богами, были изрядно пьяны, чтобы упустить свой шанс не поглумиться над Шимоном. Когда ты сознался, что ты не раб, а гражданин Рима, Понтий? К полудню. Утром мне было изрядно дурно, а голова не дружила с языком. «Свидетели и иные рабы из дома Шимона утверждают, что ты позволил высечь себя за то, что не встал на колени перед господином». «Ну, все верно. Хмель проходил, и я вспомнил, что являюсь гражданином Рима». «Что было дальше, после того, как ты сообщил Шимону о том, что у тебя римское гражданство?» <смех> Я тут про хвост весь затрясся от страха. Он ведь знал, что ему сулит покупка свободного гражданина на территории Римской империи. Каждый гражданин Рима знает, что на всей земле, подчинённой кесарю, никто и никогда не может продать в рабство свободного римского гражданина. И попытка совершить подобное деяние приравнивается к мятежу против власти Рима. Поэтому мы с проклым и замыслили эту шутку. Это не лучший способ развлечься, Понтий. Кстати, Шимон угрожал тебе каким-либо способом? Какое там! Он лишь рвал на себе свои пейсы, кляня своих предков до седьмого колена, которые не отвратили его, старого иудея, от сомнительной покупки. хе Маркус был наслышан о подобных забавах, которые иногда устраивали между собой римляне, чтобы потешиться и разыграть торговцев-скупердяев. Подобные шалости доставляли массу положительных эмоций шутникам и постоянные убытки покупателям. «Виталий, господин желает обедать? Я поймал пару голубей и могу приготовить сочное жаркое. Маркус, как там наш сикарий?» «Два раза молился и почти не притронулся к еде. Я заметил его нож. В одном я уверен, перед ним не стоит задача нас убивать, он просто наблюдает». «Тогда готовь голубей себе, мне же оставь немного хлеба, фиников и молока». Удача улыбнулась Квестеру тогда, когда его нос почувствовал аромат жареной птицы. Он впился глазами в свиток, увидев имя префекта Иудеи Понтия Пилата. Текст протокола был оборван следами пожара. Из первых строк Маркус понял, что Пилату поступила жалоба от первосвященника Иерусалимского храма следующего содержания. Резиденция наместника Иудеи Понтия Пилата Перед ним стоит первосвященник Каиафа. У него очень озабоченный вид. Префект выглядит уставшим. Каиафа, к тебе, наместник, привело меня судебное разбирательство человека по имени Иса. Несмотря на происхождение и возраст, он грозился разрушить Иерусалимский храм, «А ты же знаешь, префект, что такое преступление в мирное время карается смертью, согласно вашим законам, как святотатство?» «Пилат, ты, первосвященник, утверждаешь, что этот смутьян хотел разрушить ваш храм?» «Этому есть свидетели, префект». И мы, и наша храмовая стражи искали Иисус его учениками, чтобы вменить им преступление, попытку разрушения храма. Вы взяли его на месте преступления, первосвященник? У вас есть неопровержимые улики? Ты сейчас говоришь серьезно, Каяфа? Если твои слова так же правдивы, как и наши законы, то я непременно допрошу преступника». Иса говорил в храме, что сможет разрушить Дом Всемогущего и в три дня построить новый храм. Ты рассмешил меня, первосвященник. Никто на земле не может исполнить такое. Народ благоволит ему, префект. А сейчас в Иерусалиме полным-полно темных крестьян, которые верят в приход Машиаха. А Иса проповедует не в термах или дворцах, а среди черни. А чернь падка на обман и соблазны. Тому много примеров. Но как ты можешь верить этому, первосвященник? Ты же знаешь, что со времен Ирода Великого ваш храм охраняется легионерами. Римский орел возвышается над главными воротами вашего святилища. В храме полным-полно ваших жрецов и фанатиков. Еще ты забыл о вашей многочисленной жреческой страже. Сейчас перед праздником Пасхи мы удвоили количество легионеров. Как один человек может осуществить такое деяние? А народ ему благоволит, Каиафа, из-за того, что вы, первосвященники, держите его в нищете и невежестве, а сами купаетесь в роскоши. «У него много последователей и учеников, Пилат». Все они сброд, но опасный сброд. И все-таки Иса хотел разрушить храм. — Ты полагаешь, я должен возиться с каждым безумцем, который объявляет себя мессией, способным уничтожить дом Бога, иудеев? Послушай меня, Каяфа, тебе известно, сколько таких я уже отправил на казнь? Сколько крестов стоит по обочинам дороги, построенной Иродом? Неужели вы, первосвященники, не можете сами разобраться с мятежниками? Почему вы видите в каждом, кто восстает против вас, заговор против Рима? Зачастую мои палачи имеют дело с крестьянами, которых ваши жрецы обложили непосильными налогами, до да с возомнившими себя вашими же пророками. Это не безумец, префект, а опасный смутьян. Он совратил множество народа с пути наших отцов. Будучи не евреем он публично отвергал наш закон, говоря евреям «ваш закон». С тех пор, как его привели в Синедрион, он не проронил ни единого слова. И опять я спрошу тебя, первосвященник, почему вы не судите его по своему закону? Я отвечу тебе, префект» иса не иудей он появился в земле которую даровал нам всемогущий как пришлый странник неизвестно откуда мы чтим наших предков и среди них нет родителей отца исы наш закон это власть кесаря и мы подчиняемся ему как воле всемогущего ты префект должен вынести справедливое решение а Синедрион исполнит волю твою, какой бы она ни была. И если окажется, что Иса совершил преступление против нашего Бога, то он ответит на нашем суде. А если суд префекта установит, что отступник готовил заговор против Кесаря или его власти, пусть приговор будет суровым, но справедливым». А что стоит его обещание разрушить наше святилище? Кроме того, он перевернул все столы и менял в храме. Этим деянием осквернил священный обмен денег для покупки жертвенных животных. «Довольно, Каяфа. Я услышал от тебя много слов. Теперь я хочу говорить с Исой. Где он?» «Он ждет во дворе». Водит Иса в сопровождении легионера. Он одет в богатую тогу, какие носили обеспеченные граждане. Ты не похож на нищего проповедника. На тебе одежда богатого человека, которую могут позволить себе очень немногие римляне, проживающие здесь. Ты знаешь, кто я такой? Иса. Да. Ты переворачивал меняльные столы в храме? Так было задумано. Задумано? Тебе пришло в голову покуситься на святая святых фарисеев? На их золото? Я, префект Иудеи, уже не раз пытался потрясти их карван для того, чтобы сделать им же водопровод и туалеты. Ведь большая часть Иерусалима тонула в нечистотах, разрази меня, Юпитер. Они тут же бросились в ноги к кесарю и забросали его своими слезливыми жалобами. А здесь ты... Иса, ты знаешь меня? Перебьешь меня, и я прикажу отдать тебя в руки палачу. Прости, префект. Зачем ты навлек на себя гнев фарисеев? За тобой стоят богатые евреи, римляне или парфяне, или ты просто заговорщик? Кто ты? Я посланник из другого мира, из-за границ империи. Со мной мое учение и мои ученики, префект. Моё римское гражданство помогает нести слово отцам и его людям. Учение? Значит, ты один из тех многочисленных сумасшедших проповедников, которые бродят по Иудее и от безделья мутят народ? Прав был первосвященник? Но погоди, ответь мне сначала на один вопрос. Почему ты не потребовал суда Кесаря сейчас, как римский гражданин? Отвечай правдиво, ведь судебный разбор на месте может окончиться для тебя осуждением и наказанием. Я пришел сюда с миссией, о которой знают избранные, и мне нужно быть осужденным здесь, в Иудее. Допустим. И говорил, что разрушишь иерусалимский храм Иса. Как можешь сделать ты такое? Мои слова поняли неверно. Я сказал, что этот храм будет разрушен моим учением. Но зачем тебе это нужно, Иса, какая твоя цель? Бог, которому поклоняются иудеи и их священная книга, есть суть религии не совсем верная. Мое учение упразднит их книги и законы, и вот тогда храм иудейский падет, и огонь испепелит его вечные стены. И тогда иудеи увидят, что иерусалимский храм, где обитает их Бог, разрушен, а обещавший им защиту за исполнение своих законов их обманул, и тогда иудеи примут другого истинного Бога. И Рим навсегда избавится от места поклонения Богу, который ставит себя выше римских богов. — Постой, Иса, ты оракул? — Скоро ты услышишь обо мне, префект иудеи. Ты понимаешь, что твое молчание убивает тебя, Иса? Если бы ты был иудеем, ты бы давно подвергся суду Синедриона. Но я не вижу твоего преступления ни в чем». Ведь помыслить плохое не значит совершить задуманное. Зачем же ты позволил фарисеям и книжникам обвинять тебя? На то есть цель, префект, и ты должен помочь мне в этом. Ведь я чувствую, что ты чем-то тревожишься. И эта тревога вызвана заботой о твоем друге, который попросил тебя о помощи, верно? Откуда тебе сие известно, Иса? Тебе нужны деньги, чтобы помочь ему, а в замке Антония пуста, в то время как карван иудеев ломится от золота, а их менял и получают римские монеты, меняя на храмовые сикли, а потом продают». Пилат приказывает всем покинуть зал. Остается писец, который получает приказ впоследствии зашифровать протокол. Я не знаю, Иса, откуда ты знаешь о том, что меня заботит. Я также не могу понять, как ты, бродяга, узнал, что делают иудейские менялы. Но я все больше убеждаюсь в том, что ты шпион. Назови имена своих наушников, и я пощажу тебя. Если тебя прислал Каяфа, горе тебе и ему. Я сам пришел к тебе, префект. Так было задумано. А повод, который я дал фарисеям и первосвященникам, говоря, что мое учение разрушит храм, стал средством для нашей встречи. Смотри, я расскажу тебе историю про одного менялу из иудейского храма. Зовут его, скажем, Даниил. Он как-то хвалился мне, что римляне, пойдя навстречу иудеям, разрешили им чеканить свою храмовую монету. Даниил долго смеялся над самой сокрушительной ошибкой Кесаря, ведь изображение Кесаря и ваших богов на римской монете было лишь поводом для многочисленных жалоб и стенаний со стороны левитов и фарисеев. Они все уповали на то, что нельзя использовать эти деньги в священном храме их бога, ведь это запрещено иудейским законом. Кесарь позволил иудеям чеканить храмовые деньги будучи уверенным, что эта незначительная просьба крохотного и незаметного народа на бескрайних просторах империи не окажет никакого влияния на кого бы то ни было. Но кесарь ошибся. «Я вижу гнев в твоих глазах, префект, но выслушай меня до конца. Ведь сказано в законе, не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост».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 У этого Менялы был родной брат, купец, звали его Ягуда. Этот Ягуда отправился в Рим, где поменял ту же меру золота на 14 мер серебра. — Постой, Иса, ты хочешь сказать? — Пилат хлопает себя по коленке. А еще Ягуда отдал часть серебра в карван иудейской общины в Риме, а те, в свою очередь, судили под высокий процент это серебро римскому патрицию. Через некоторое время фарисеи стали снаряжать целые суда, груженные римскими золотыми монетами и слитками, чтобы обменять их на серебро в Риме и давать это же серебро римским гражданам в рост. В твоих словах теперь я слышу больше смысла, чем в моих приказах, Иса. Позволь я продолжу, префект. Вскоре весь Рим оказывается в должниках перед иудеями. И патриции, и всадники, сенаторы, и плебеи, и даже сам кесарь. Пилат в гневе бьет по подлокотнику своего кресла. Никогда кесарь не был должен иудеям. Я забыл рассказать о патриции, который, став кесарем, позволил иудеям селиться в Риме и заниматься торговлей. Я знаю, о ком ты говоришь, Иса, но претер Геспан приказал изгнать всех иудеев из Рима, кто не имел гражданства. Агней Помпей после завоевания храма привел множество плененных иудеев в Рим. «Ты не хуже меня, знаешь, префект, как трудно продать раба иудея. Они не работают в субботу, а для господина это сущее наказание, поэтому хозяева довольно быстро стали от них избавляться». Одних делали вольноотпущенниками, а остальных, богатые иудейские купцы, принялись выкупать за гроши у римлян. Это верно, Иса. Я сам неоднократно был свидетелем истинности твоих слов на невольничьих рынках. Но какое это имеет отношение к тому, в чем обвиняют тебя? Имеет, и ты скоро узнаешь об этом. Скажи, префект... В твоих покоях стоит сундук, на дне которого лежат несколько судных расписок. Они гнетут тебя и тревожат. Все-таки ты шпион, Иса. Отвечай. Я не шпион, префект. Да слушай меня до конца, и ты сможешь убедиться в этом. Продолжай, Иса, но будь осторожен в своих речах. Не надо быть провидцем, чтобы знать, что на каждого римского всадника или консула В кармане иудейского ростовщика лежит судная расписка. Даже сам Цезарь жил умением делать долги и еще большим умением, даже искусством, жить постоянно в долгах, не теряя из-за этого ни на секунду прекрасного настроения и бодрости духа. Виллы, дорогие рабы и гладиаторы, скульптуры и музыканты, вся роскошь требует больших затрат. А каких затрат требуют войны? И где взять эти деньги, если ты горд и велик, как Цезарь? Взять их у ростовщиков. Ты не хуже меня, знаешь, префект, что Рим богат серебром, а Египет золотом. Ростовщики уже не могут вместить в свои хранилища все золото и серебро, которое они вывезли из Рима. Вы думаете, что ваша империя правит миром, префект? Нет, это самообман. Они создают иллюзию для вас и продолжат это делать в будущем. Каждый правитель будет думать о своем величии, но он и его подданные все будут должны ростовщикам. Мир изменится, и эти перемены коснутся каждого, и кесаря, и раба, кузнеца, и поэта. Все будут должны ростовщикам. Рабство не исчезнет, оно изменится. Это лишь иллюзия свободы, облаченная в ошейник раба. Ты, Иса, сначала говорил о храме и религии иудеев, а потом твой язык коснулся Рима и ростовщиков. Неужели ты думаешь, что горстка иудеев со своими толстыми кошельками сможет противостоять всей мощи империи нашего Кесаря? Неужели ты считаешь, что долговые расписки римских граждан смогут оказывать влияние на наши идеалы и богов. Иерусалимским храмом управляет верхушка жадных и корыстных фарисеев. Весь народ и в Галилее, и в Кесарии, и в Идумее находится у них в рабстве. Они построили свою империю не на военных победах и славе, а на деньгах. Их бог — дьявол, а мера этого бога — золото. Так будет и впредь, если мы вместе не остановим это в самом зародыше. Ты не ответил на мой вопрос, Иса. Рим — это лишь отправная точка роста их благосостояния. Простые иудеи будут прозябать в рабстве, а храмовые жрецы живут в роскоши и лжи. Они уже наладили систему перевозки и обмена золота и серебра. Под видом сбора пожертвований на храм серебро перевозится из одной части империи в другую, где меняется на золото, и обратно. Рим сам отдал им это право. Нельзя не увидеть, что римский динарий за последние несколько лет потерял в своей цене и весе, и я знаю почему. Я понимаю, куда ты клонишь». Да, богатые иудеи всегда оказывали помощь тем или иным знатным гражданам Рима в их карьере, но их жадности нет предела. Ты же помнишь, префект, историю фарисея Анны, который собирал пожертвования на храм, а потом присвоил себе десять талантов золота? Ведь кесарь Тиберий отправил четыре тысячи иудеев служить в Сардинию, но и это их не остановило. Вот еще один пример, когда жрецы поклоняются своему богу, дьяволу. «Вернемся к твоим словам о моем друге и помощи, которую я хочу ему оказать. Что ты знаешь, Иса, и как я могу доверять твоим речам? Ведь это тайна, о которой знают два человека в Иудее, и обоим я доверяю». Пилат в тот момент очень испугался, что его дружба и покровительство Луцию Эли Сияну может стать предметом огласки в Риме. Подозрительность Тиберия после странной смерти предполагаемого наследника Друза усилилась. Этому были все основания. Сиян талантливый и смелый консул, назначенный Тиберием, представлял угрозу Друзу, мечтающему занять место Тиберия. Несколько раз между ними случались потасовки. Коварство Сияна, соблазнившего жену Друза Левиллу, привело к смерти последнего от сильнодействующего яда. Вот тогда-то Сиян и предложил влиятельному префекту Иудеи своему другу Пилату вступить с ним в коалицию против Тиберия. Предложение консула сначала вызвало подозрение у Пилата. Он опасался, что Сиян хочет обмануть его и устроить над ним показательный процесс. Поводом мог стать тот злосчастный водопровод, построенный в Иерусалиме за храмовые деньги, изъятые Пилатом из сокровищниц. Тиберий в то время издавал популистские законы, направленные на снижение налогового бремени граждан против откупщиков и расхитителей государственной казны. Многие процессы были показательными и громкими, поэтому очередной суд над префектом Иудеи Пилатом мог дать дополнительный бонус Сияну. Однако при личной встрече в Риме Сиян дал понять Пилату, что они находятся с ним в одной лодке, и в скором времени, если не начать активно действовать, меч палача будет занесен над их головами. От Пилата требовалось найти золото, чтобы заплатить легионерам Десятого Легиона и часть денег отдать на подкуп претарианцев. Весь план переворота был известен нескольким посвященным, которым доверял лично Сиян. Вот почему слова Исы вызвали шквал эмоций префекта и бурю неоправданных подозрений. «Если я скажу правду, префект, ты мне не поверишь. Если солгу, ты поверишь, но это не будет правдой. Я отвечу так. Задуманное твоим другом определенно полезно. При поддержке Десятого Легиона вы сможете осуществить ваш план, только если у вас будут деньги». «Я знаю, префект» что сумма, которая тебе нужна, велика, и знаю, что ты хотел второй раз воспользоваться карваном, как сделал это ранее. Тогда деньги на городской водопровод ты изъял у храма, нанеся тем самым самое большое оскорбление жрецам. Ведь ты покусился на золото, а значит, на их бога. Помнишь, через что тебе пришлось пройти? Сколько обвинений в твой адрес озвучили сенаторы, купленные иудеями? Ведь их устами говорили не римские законы и чаяния о гражданах, а наветы первосвященников храма. И неужели ты думаешь, что они позволят тебе второй раз взять деньги из храма? Им будет проще снова заплатить тройную цену своим продажным сенаторам и устроить показательный процесс, чтобы другим было неповадно изымать храмовое золото. Пилат встает с кресла и подходит вплотную к Исе. Он пристально смотрит в глаза обвиняемому. «Кто ты?» «Ты словно читаешь мои мысли, а это доступно магам или...» «Префект, мне известно, что ты обложил дополнительными налогами торговлю кожей и пряностями, и эти деньги кладешь в свой карман. Также все мытари, которым ты даешь на откуп, сбор пошлин, помимо установленного сбора, который идет в казну, Ежегодно платят тебе долю своей прибыли. Об этом известно очень многим жителям этой провинции. Но не бойся, в мои планы не входит разглашение твоих тайн. Но я также знаю, что Каиафа крепко держит тебя этим на крючке. А это тебе откуда ведомо? Среди моих учеников много мытарей. Один из них поделился со мной. Пилат со злостью швыряет кубок с вином на пол. Но это может сыграть нам на руку, префект. Когда ты первый раз меня отпустишь, фарисеи, первосвященники и книжники придут к тебе, чтобы шантажировать и требовать моего ареста снова. А дабы окончательно поймать тебя в свои сети, они предложат тебе деньги за неправедный суд над римским гражданином. Под давлением фактов коррупции, которую они легко могут доказать со свидетелями в Сенате, Ты не сможешь отказаться. Таким образом, ты сожжешь все мосты за собой. У нас мало времени, префект. Я смогу достать деньги, которые тебе необходимы для вашего дела. А ты, в случае вашей победы, должен дать мне некоторые обещания. Ты смеешь ставить мне условия, Иса? Твоя дерзость достойна наказания. Я предоставлю тебе такую возможность, префект. Но сначала выслушай меня первое мое условие новый император должен законом отменить ростовщический судный процент который убивает империю второе кесарь запретит публично читать еврейскую тору в пределах римской империи и третье перед казнью ты объявишь меня царем иудейским это будет финальная точка моей окончательной победы над их законом и их богом римский полководец всегда получает титул царя от покоренного им народа это все иса да я обещаю дать тебе 30 талантов золота которые ты сам не сможешь найти в ближайшее время а ты бездомный проповедник сможешь сдержать свое обещание Предоставь это мне, префект. Пилат несколько минут ходит в раздумье, разглядывая статую Юлия Цезаря. Задуманная тобой туманно Иса. Но я почему-то верю тебе и чувствую силу в твоих словах, а значит, не могу не думать о Риме и интересах его народа. Что я должен делать? Какую роль отвел ты мне в своей многоходовой мистерии? Ведь у тебя есть собственный план, не так ли? Я соглашусь со всеми обвинениями и в попытке разрушения храма и отторжения их Торы, а ты отдашь меня им. Ведь иудеи говорят, что их Бог будет править землей до того дня, пока не будет дана цена искупления, а цена эта высокая. А потомки Авраама покупают людей для жертвоприношений против их воли, так как рабы, согласно римским законам, приравнены к животным и не имеют собственной воли. Но я готов добровольно принести себя в жертву. И тогда слова, написанные в их псалмах, осуществятся, и эра владычества их Бога над всей землей закончится, согласно тому же написанному месту. Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Этим я нанесу удар по их религии. То есть ты иса хочешь чтобы я оставленник кесаря будучи направленным сюда дабы блюсти законы рима в здравом уме и доброй памяти отдал невиновного римского гражданина на растерзание иудеям которые требуют для него смертного приговора по религиозным мотивам «Уж не вселился ли в тебя демон безумия, Иса?» Другого выхода нет, префект. Тогда ты и все свободные граждане убедятся в том, что иудеи нарушают собственные законы, данные им их богом. А уловив их в беззаконии, то есть обличив их делом, я так свяжу своим учением беззаконника и запущу процесс разрушения храма. Ведь цена, уплаченная мною, как говорится в их законе, освободит иудеев от власти их бога. А в конечном счете Рим лишится опасной религии, которая утверждает, что весь мир принадлежит только иудеям, и все остальные люди должны им прислуживать. Очередной император, придя к власти, отменит судный процент и сможет окончательно справиться с тем злом, которое представляет собой религия и ростовщичество иудеев. Рим, стряхнув с себя бремя судного процента, вздохнет полной грудью, и граждане смогут вернуться к прежней созидательной жизни. И еще, ты сможешь оправдаться, сказав, что принимал участие в заговоре, дабы защитить Рим от иудейской религии ростовщичества. Скажу тебе, Иса, откровенно, меня считают злым и жестоким префектом. Об этом я слышал от своих соглядатаев и солдат. Я погубил много людей и видел смерть, чувствуя дыхание Аида. Но ты, Иса, сейчас с тобой говорит не чиновник Кесаря, а воин-копьяносец. Ты стоишь сотню, тысячу легионов. Я чувствовал, что в Империи происходит что-то неладное. Знаешь, и сам, мне трудно объяснить это ощущение. Недавно мне приснился сон, где я лежал на дне глубокого моря, припав ухом ко дну. Я чувствовал, как трещат основы земли, и как из бездны моря поднимается неведомая сила, которая все вокруг погружает в холодный и тревожный мрак. «Твой сон — это не сон, а явь, префект». Если мы не срубим это дерево своей многочисленной порослью, оно задушит весь сад. Мне уже уготовили участь жертвенного животного. Я слышу, как звенят серебряные сикли в кошельке первосвященника, которые иудеи потратят на агнца, дабы заклать его на жертвенники в храме. Здесь они совершат еще одно беззаконие, купив меня за храмовые деньги». Ведь их закон позволяет тратить эти серебряники только на покупку жертвенных животных. Иное — преступление против их Бога. Я же буду куплен за цену раба, а раб, согласно римским законам, не считается человеком, и значит, формально за его убийство не последует наказание. Ты все-таки настаиваешь что первосвященники посмеют совершить убийство человека и принести его в жертву их богу? Неужели они не испугаются моей кары? У них тоже нет другого выхода, префект. Временами я думал, что наши законы жестоки, Иса, но здесь, в Иудее, я убедился в ином. Пилат размышляет. Затем он приказывает пригласить в зал первосвященника Каиафу. Удобно вы придумали. Собирая подать, вы сразу подсчитываете количество уплативших людей, деля общий вес собранного на один вес серебра, который равнозначно платят и богатый, и бедный. Я хочу видеть свидетелей, которые могут подтвердить, что они слышали, как Иса говорил о том, что он разрушит храм. Климент, секретарь суда. Введите свидетелей. Свидетели, назовите свои имена и принесите полагающиеся клятву Кесарю о том, что слова ваши будут правдивы. Моё имя Симон, нареченный Исой Петром, Родом я из Вифсаиды Галилейской. Клянусь, что мои слова — сущая правда. Чем ты живешь, Симон? Я рыбак, из семьи рыбаков, служил в легионе у Флавия Орбы. Пилат, ты знаешь этого человека, который стоит пред тобой? Да, мне он известен. Это мой учитель, который воззвал ко мне и моему брату, когда мы ловили рыбу в Генесарецком озере. — Ты подтверждаешь слова своего учителя, что он не оставит камня на камне от Иерусалимского храма? — Да, я подтверждаю. Он говорил это только нам, ученикам. — Ты подтверждаешь, Симон, что он говорил, построю новый храм на месте старого в три дня? — Истинно так говорил мой учитель, и это слышали другие ученики. — Кто именно? Если не верите моим словам, спросите Иоанна. Он пришел вместе со мной как свидетель. Он же ходил вместе с нами и Исой. Каяфа, ты согласен с тем, что один из ваших священников сопровождал мятежника, против которого ты выдвигаешь обвинение? В его поступках нет преступления, префект. Иоанн один из нас не и он соблюдает закон нашего Бога. — Подойди сюда, Иоанн. Ты подтверждаешь сказанное Симоном, нареченным Петром? — Все это правда, префект. Иса утверждал, я разрушу храм сей рукотворный и через три дня воздвигну другой, нерукотворный. То есть вы два ученика этого человека, который стоит сейчас перед судом, согласны с тем, что он мог разрушить храм, а потом за три дня отстроить новый? Да, префект. Да. Да, префект. Вы серьезно это утверждаете, или просто решили позабавиться перед вашим священным праздником? Вы попросту отнимаете мое время. Как один человек может разрушить то, что строилось более сорока лет? Он что, хотел в одиночку пронести горящие сосуды со смолой и в десятки мест поджечь храм? Ваша стража каждые полчаса круглосуточно обходит территорию и постоянно наблюдает за порядком. Поджечь незаметно храм невозможно. Огонь быстро обнаружат и потушат. Или вы хотите сказать, что он может собрать целый легион своих сторонников, чтобы напасть на святилище и, поставив стенобитные машины, разломать эти прочные стены? Как это возможно? Вы отдаете себе отчет в этом? Каяфа, префект, ты же знаешь, какую священную роль играет наш храм среди иудеев. Господь, обитающий в нем, создал эту землю и небо, и любая угроза существованию дома Бога нашего считается у нас страшным преступлением. Иса публично и в храме неоднократно говорил эти слова. Он страшный преступник, который должен понести суровое наказание» для вас иудеев иса преступник первосвященник ты в своем уме для меня он не представляет угрозы так как его слова просто слова вы отнимаете мое время пытаясь осудить умалишенного по надуманному обвинению слова ваши ничем не подтверждены и не могут быть доказаны его действиями или ты принес вязанку факелов или амфоры с маслом или смолой которые могли стать доказательствами намерения Исы. Ты же видишь, Каяфа, Иса стоит передо мной, рядом его ученики, которых ты привел как свидетелей. А твои слова о вашем иудейском боге, первосвященник, не менее опасны, чем все, что было здесь сказано ранее. Ты отдаешь себе отчет, Каяфа, что Иудея уже много лет является частью Римской империи? Все завоеванные Римом народы обязаны склониться перед его могуществом. Согласно римским законам, каждый свободный гражданин империи вправе выбирать себе любого бога для поклонения. Твой бог, первосвященник, один из многих, и он также включен в общий пантеон богов Рима. «Мой бог, несмотря на то, что Рим завоевал мой народ» остается единственным праведным и истинным. Но иудеи отступили от Бога, вот поэтому в наказание нам за наши грехи Он позволил вам поработить иудею». а И в чем вы отступили? Вы продолжаете соблюдать ваши законы, вы почитаете Тору, вы приносите установленные вашим законом жертвы, так в чем же выражается ваше отступление?» Каяфа молчит. «Ты испытываешь мое терпение, первосвященник, а твое молчание усугубляет твою участь». Он сказал, что расхитит храм, префект. «Кто может подтвердить это?» «Петр, я могу, господин, ибо наш учитель говорил, все оставляется, ваш дом пуст». «Когда он изрек сие?» «По пути в Иерусалим наш учитель остановился на дороге и, указав перстом на Иерусалим, произнес сии слова, а также говорил, что храм ныне пещера разбойников и место торга, и разбойник отнимает добро в дороге, а в доме молитвы Богу отнимают веру в Бога. Из него ушла благодать, и весь род иудеев лишается благодати из-за отступления». Ты говорил это, Иса? Иса. Да, это мои слова. Согласно римскому закону, расхищение храма является тяжелейшим преступлением. В особо тяжких случаях виновного приговаривают к смертной казни. Я объявляю тебя, Иса, виновным в расхищении храма, и ты будешь удостоен сорока ударов плетью что, по сути, является смертью для тебя, если обвинители докажут, что их храм был расхищен или имущество храма было украдено. Первосвященник, вы можете доказать расхищение храма или кражу имущества храма? Первосвященник молчит. Иса, я могу доказать это, префект». ждать показания против себя я же говорил что они привели безумного все кроме и и удалитесь я хочу поговорить с обвиняемым все удалились остались только пилат секретарь и иса скажи мне иса почему ты не хочешь воспользоваться своим правом римского гражданина «Ведь я могу обеспечить тебе охрану и доставить в Рим к Кесарю на высший судебный разбор. Тебе нужно лишь произнести фразу «требую суда Кесаря». А в Риме останется камня на камне от их сомнительного во всех отношениях обвинения, и ты легко выиграешь суд. Иса, ты прекрасно понимаешь, что ожидает тебя на суде иудеев. Они просто убьют тебя». «Если я использую свое право на высший суд Кесаря, и ты отправишь меня в Рим, префект, я выиграю суд. Но моя цель другая. Все должно случиться здесь. Я должен спасти иудеев от власти первосвященников, книжников и фарисеев. Они поработили свой собственный народ, извратив первоначальное учение, данное Богом». «Как ты хочешь их спасти?» Я добровольно дам цену искупления, и тогда, согласно их же писанию, наступает новый век, новая эпоха, и в этом новом веке нет никакой власти для Бога иудеев. Я также улечу их в несоблюдении своих же собственных законов, и всем станет очевидно, что от их законов нет никакой пользы, так как эти законы – простое беззаконие, имеющие вид и образ добропорядочных установлений». Иудеи окажутся перед неразрешимой задачей. С одной стороны, им нужно будет обосновать мое убийство, дабы не прослыть беззаконниками. С другой, убийство человека может быть только ритуальным и совершиться в храме. Купить агнца для заклания они могут лишь за храмовые деньги. Алчность и злоба руководит книжниками и фарисеями. Перед моим арестом они приняли предложение моего посланника о продаже меня как агнца за храмовые деньги, и они заплатили ему. «Как сможешь ты уличить законников в нарушении закона, Иса?» «Сейчас мой посланник возвращает им деньги, которые он получил от иудеев за продажу меня в рабство. По закону они должны вернуть меня ему, но они этого не сделают». А когда они и этого не сделают, ты, префект, объявишь меня преступником, что уже и случилось, и твой палач наградит меня сорока ударами плетью, чем приведет твой приговор в исполнение. Но иудеям будет этого мало, и они повторно накажут меня за это же преступление, за расхищение храма. И тогда я уведу иудеев от власти закона Моисея, используя их же закон». Убив меня, они нарушат основы и римского права, и своего закона, ведь нельзя наказывать дважды за одно и то же преступление. Но не делаешь ли ты их соучастниками беззакония? Истину ты говоришь, префект. Но потом иудеи одумаются и захотят принять меня своим царем. То есть для всех, кто отвергал меня в начале остается надежда на спасение, Через принятие меня царем иудейским. В чем смысл принятия тебя царем после твоей смерти? Согласно закону Моисея, у иудеев только один царь, это их Бог. Оглашение меня царем иудеев выводит всех принявших меня иудеев из-под юрисдикции их Бога, а, следовательно, и его власти. Какова моя роль Иса? Ничего не меняется. Ты выносишь свой справедливый приговор, подтверждая тем самым, что я освободил иудеев и действительно расхитил храм, упразднив учением их рукописание, которое было против всех. Так как основой их культа является рукописание Тора, следовательно, признание ее книгой двойных стандартов означает, что ее законы бесполезны и их по сути нет». Нельзя одновременно сидеть на двух стульях и, как говорит один из их пророков, заключить завет и с небом, и с преисподней. Упразднение рукописания означает расхищение храма, так как это рукописание является неотъемлемой частью храмового культа. Ведь тебе известно, префект, что псалтырь – это сборник их богослужебных песен. Более того, Их бог живет среди этих словословий, как написано в еврейских текстах. Изъятие книг иудеев означает прекращение жизни этого бога. А если это так, то тогда Римская империя оказывается спасенной от невиданной угрозы, так как бог иудеев идет войной на всех других богов других народов, считая этих богов демонами, а себя богом богов, то есть самым главным богом. Но пойми, Пилат, расхищение храма случится только после моей смерти. То есть моя казнь позволит сделать вывод о том, что это рукописание бесполезно, так как иудеи сами нарушают общепринятые законы морали и юриспруденции, основывая все на своей торе. Позднейшее разрушение храма подорвет их силу, так как прекратятся жертвы, которые питают их силу. Когда ослабнет их сила, произойдет отмена судного процента, которая освободит республику от власти ростовщиков, которые теряют рычаги воздействия на сенаторов и кесаря. Иса, твоя речь разумна. Ты спасаешь не только иудеев, но и всю римскую империю от великой опасности. За такие деяния римский народ присваивал звание «сын Бога», выдающемуся человеку, и избирал императором в знак признания его величайших заслуг. Как тебе известно, императоры иногда выбирал один единственный легион. И у меня есть такое количество римских граждан с оружием в руках. Но погоди, ведь если мой легион изберет тебя императором, где связанные тобой поверженные цари и полководцы – которых ты должен показать в момент своего триумфа. Истинно тебе говорю, Пилат. Сейчас в тюрьме под стражей находится предводитель разбойников. Его имя Варавва. Во время мятежа он совершил преступление, убил человека. Когда ты его выведешь и поставишь перед народом, они его отпустят, совершив акт беззакония. Вот это и будет моим триумфом. Ведь у иудеев нет обычая, по которому они должны отпустить убийцу человека. Такой непременно должен быть предан смерти. Как такое возможно? Не кажется ли тебе, Иса, что ты ошибаешься в своих словах? Истинно говорю тебе, префект. Не минует ночь, как ты собственными глазами увидишь, что изреченное мной сбудется». Я должен держать совет с Примипелом и Центурионами Легиона. Жди меня здесь, Иса, я обязан исполнять закон. А закон гласит, что великий воин, отдавший жизнь за общее благо и тем самым спасший всех от величайшей опасности, должен быть награжден благодарными спасенными и увековечен для назидания потомкам жизнеописанием которое будет публично читаться в храмах. И хотя ты будешь императором недолго, мы с радостью отблагодарим тебя. Префект Иудеи Понтий Пилат после совещания с легионерами публично объявил, что легион избрал Ису своим императором за выдающиеся воинские заслуги. Иса своим подвигом самопожертвования освобождает Иудею, а тем паче всю Римскую империю от великой опасности культа иудеев. Ису ввели в расположение 10-го легиона, и солдаты принесли клятву императору, наградив его пурпурным плащом, как знаком отличия высшей императорской власти. Затем плащ был убран, и совершилось то, о чем Иса говорил во время допроса. Легионеры нанесли Исе 40 ударов плетью, что было не испытанием перед казнью, а самой казнью, дабы удовлетворить злость и ненависть первосвященника и иудеев. Виталий, господин! Солнце уходит, а вы так и не поели. Маркус, у меня нет времени, Виталий. Помоги мне достать остальные свитки. Все, больше ничего нет. Как там наш подопечный? Не спускал с вас глаз, господин. Несмотря на свою молодость, этот иудей очень терпелив и смышлен. Был бы смышлен, заметил бы тебя. Я опытный солдат. Тогда радуйся, Виталий маркус неторопливо ест. извините господин почему вы не едите мясо эти голуби отлично получились печень и сердце я виталий я забыл тебе сказать я не ем мясо и не пью вина на лице раба маска удивления и веселье чего ты скалишься виталий Ха -ха, наверное вы самый неискушенный господин из всех кого мне удалось увидеть за мою жизнь Вашим рабам, наверное, живется сладко. Признаюсь тебе, Виталий, у меня нет рабов. Ни одного. Ваш род разорился? Напротив, я отпустил всех своих рабов на свободу. а <свот> а Это как же повезло вашим рабам! Я порядочно устал, Виталий. Давай ложиться спать. Я просмотрел все содержимое мешка. Больше в нем нет ничего интересующего меня. Завтра Исхак принесет воду и хлеб, я отблагодарю его и верну свитки в общину. А что будем делать мы, господин? Утром мы возвращаемся в Иерусалим. Ложись спать. А как же этот сикарий? Пусть не спит. Ему поручили следить за нами, а значит убивать он нас не будет. Пусть не спит всю ночь, а мы отдохнем и наберемся сил». То, что сегодня Маркус узнал, серьезно меняло его представление о трех рукописных евангелиях, которые он хранил как зеницу ока. Вопросов стало не меньше, а куда больше. И самое главное, возможно, там, в Иерусалиме, оставался в живых один из тех свидетелей, о которых говорилось в протоколе. Это был первосвященник Иоанн, апостол Исы, поневоле ставший свидетелем на суде Пилата. В Евангелии Маркус нигде не встретил прямых упоминаний, что Иоанн был из жреческого иудейского рода, а тем более о его личном участии в допросе учителя. Данный факт вносил серьезную сумятицу в голову следователя. Единственным верным способом ответить на все вопросы, которые в большом количестве скопились у Маркуса, было найти Иоанна в Иерусалиме и допросить его. Йозеф Бен Симон дрожит от холода. Он с ненавистью наблюдает, как Маркус Виталий, закончив трапезу, как ни в чем не бывало ложатся спать. Он вынимает кинжал, смотрит на лезвие, затем снова возвращает его в ножны. Утро. Развалины. Квестер читает «Отче наш», стоя лицом к восходящему солнцу. Голос Исхака раздается неожиданно. Исхак. «Ночь прошла спокойно?» «Маркус, а ты умеешь подкрасться незаметно, Исхак!» «Исхак, где Виталий?» «Наверное, отправился за голубями. Кстати, ты принес хлеб и воду, Исхак?» Исхак достает из мешка несколько лепешек и бурдюк с водой. Входит Виталий. «Рад тебя видеть, Исхак! Ты как раз к завтраку. Присоединишься?» Исхак. «Мне следует возвращаться, у вас остался еще один день». Внезапно Квестера осенило. Он вдруг отчетливо осознал, что его миссия практически теряет смысл без этих свитков, которые лежали в мешке рядом с ним. Безусловно, для доклада Веспасиану квестору было достаточно тех заметок, которые он сделал, читая «Свитки». Кесарь не сомневался в честности Маркуса и не потребовал бы документального подтверждения выводов следователя. Дело обстояло так, что три Евангелия, которые Маркус знал практически наизусть, описывали события последних дней Исы совсем иначе, чем это следовало из протоколов. Смущали многие вещи. От свидетелей со стороны Каиафы в лице учеников Исы до триумфа нового императора в багрянице с последующей казнью ударами плетьми. Не менее важным было обстоятельство, касающееся храмового золота, которое иудеи обменивали в Риме на дешевое серебро. Маркус чувствовал, что он не только не разгадал тайну недавних событий в Иерусалиме, но еще больше в них запутался. Перед римлянином плескалось безбрежное море сомнений и вопросов, в котором было легко утонуть без следа. «Маркус, послушай меня, Исхак. Я сейчас тебя спрошу кое о чем, но ты не отвечай сразу. В поспешности часто совершаются ошибки, которые обходятся нам слишком дорого. Спрашивай, римлянин, «Как бы ты отнесся к моему предложению послужить истине?» — Я приду завтра за свитками, римлянин. Принесу хлеба и воды для тебя. — В этом нет необходимости, Есей. Я закончил работу раньше, чем предполагал. Можешь забрать свитки. — Ты уверен, Квестер? — Да, благодарю тебя, Исхак. Подумай над моим предложением. Есей молча направляется к своему ослу. Сикарий идет следом за Исхаком в надежде выведать у Иссея цель визита Квестера и другие детали. Маркус беседует с рабом. «Виталий, господин, мне трудно понять ваши мысли. Если бы ты мог знать мои мысли, то был бы на моем месте, Виталий. Исхак, кажется, испугался. Это было видно. Иссеи не принимают никого извне». Таковы их законы. Я хотел предложить Исхаку поехать с нами в Рим. Его свитки могут сослужить хорошую службу Кесарю. Они действительно бесценны. Он мог бы выступить чрезвычайно интересным свидетелем в деле особой государственной важности. «Неужели ты, господин, надеялся, что Исхак согласится покинуть общину?» «Нет, не надеялся Виталий. Но не спросить его я не мог». Это у моста. Исхак! На земле лежит Исхак. Он не подает признаков жизни. На груди зияет рана. Он дышит. Рана глубокая. Виталий осматривает рубец. Маркус. Сикарий. Что будем делать, господин? Может, попробуем вернуть его в общину? Тогда мы пошлем его на верную смерть, Виталий. И то верно. Никто из есеев не поймет, для чего нам были нужны свитки и почему брат из их общины тайком вынес их. Заберем его в Иерусалим. Попробую его вылечить, а там посмотрим. Помоги мне, Виталий. Они поднимают тело Исхака и относят к месту стоянки. Йозеф очень спешил. Сикарий допустил непростительную ошибку, которая выдала его присутствие. Сикарий рассчитывал, что Ессей все ему выложит, но тот даже не стал разговаривать с ним. Решение пришло мгновенно. Йозеф молниеносным движением ударил Есея и бросился к коню. Но как только он вскочил в седло, подпруга, подрезанная Руфусом, с треском лопнула и Йозеф упал на землю. Руфус с улыбкой на лице наблюдал за тем, как убийца лежал в пыли и яростно озирался по сторонам. К удивлению наемника, Он узнал в молодом сикарии сына Симона бен не так давно возглавлявшего иудейское восстание против Рима. Маркус перевязывает рану из хака. В ход идет мазь, которую после долгого изучения врачевания создает сам Маркус. Маркус помогает Виталию посадить стонущего от боли из хака в седло. Раб садится позади него. Мешок со свитками Квестер вешает себе за спину они отправляются обратно в Иерусалим. По возвращении в Иерусалим Маркус поселяет раненого Ессея в своем доме. Виталий полностью берет на себя заботу о друге. Постепенно Исхак идет на поправку. Тем временем Сам Маркус решил отыскать следы христианской общины в надежде разузнать у них о возможных свидетелях судебного процесса над Исой. Римские христиане в тот период уже отмечали места своих собраний тайными знаками, чтобы любой, кто был посвящен в сакральную символику, мог без труда найти единомышленников. Это были разные символы – от рыбы и осла до простого креста в круге. Вот такой крест в круге и заметил Квестер, обходя окрестности рынка. Он узнает, в каком именно доме собираются иерусалимские христиане. Вечером того же дня Маркус решается посетить собрание. Квестер стучится в дверь. Ее открывает сурового вида привратник. Он требует от гостя показать условленный жест, о котором была договоренность ранее. Но Маркус поднимает правую руку вверх, скрестив пальцы особым образом. Этот жест обескураживает привратника. Подобные знаки использовали только христиане, имевшие особое высокое посвящение. Марку сопровожают в комнату, где находится несколько человек. Он видит высокого старика в одежде иудейского первосвященника и кидаром на голове, на котором видна золотая табличка. Пробыв несколько минут на службе, Маркус, к своему удивлению, понимает, что христианское служение в Риме разительно, если не кардинально, отличается от Иерусалимского. Он видит стол, который олицетворяет собой стол предложений Иерусалимского храма. В правом углу на возвышении стоит минора, в левом – купель с водой. На руке старика на длинной цепочке висит серебряная чаша, в которой дымится фимиам. К моменту прихода Квестера служба уже идет. Маркус дожидается окончания молитвы, подходит к старику и заводит с ним разговор. Маркус, мир вам, Иоанн, и духу твоему. Мое имя Маркус, я христианин из Рима. Я прибыл сюда с особым поручением. С кем я говорю? Мое имя Иоанн Марк. Я во славу Господа нашего представляю перед Всевышним нашу общину. С чем ты пожаловал к нам, Маркус, и в чем твое поручение? Квестер просит Иоанна уединиться в другой комнате. Они уходят. Прихожане постепенно расходятся, бережно держа в руках кусочки пресного хлеба. Я послан сюда кесарем Веспасианом, дабы получить ответы о смерти нашего учителя Исы. «Ты служишь римлянам?» «Я служу Господу нашему и Исея». «Иван Марк, сейчас я представляю закон, что дает мне право спрашивать тебя, а тебе вменяет в обязанность отвечать на мои вопросы, так как ты носишь имя Марк, которые имеют право носить только граждане Рима. Ответь, ты первосвященник разрушенного храма?» «Да, и никогда не скрывал этого». «Расскажи мне об обстоятельствах суда и казни Исы». «Они есть в жизни описаниях Исы, Маркус». «Не ты ли, Иоанн Марк, свидетельствовал перед лицом Каиафы и наместника Иудеи Пилата о том, что учитель твой Иса, говорил, «Я разрушу храм сей рукотворный и через три дня воздвигну другой нерукотворный». Иоанн бледнеет но держит себя в руках и молчит какое-то время. Маркус пристально смотрит на него. «А откуда известно тебе сие, Маркус? Прошло столько времени». «Мне известно многое, но я даю тебе слово, христианина, что все сказанное тобой не будет использовано против нашего учителя. А ложь твоя послужит причиной сомневаться в тебе». Со своей стороны я даю слово, что сделаю все от меня зависящее, чтобы облегчить твою участь. Да, я свидетельствовал на суде против него. Почему потребовались ваши свидетельства?» Синедрион, собравшийся в храме в отдельной комнате, хотел подвести Иису под смертный приговор, а это было единственное обвинение, которое можно было выдвинуть против него. Теми, кто составил Евангелие, утверждается, что он был иудеем и происходил из рода Давида. Почему же в жизнеописаниях нет ни одного факта совершения мысой жертв в храме, как этого требует закон Моисея? Он не был иудеем, но для них мы утверждали, что он из нашего племени. Ранее мы сообща приняли такое решение, ибо если бы им стало известно, что он не иудей, то они бы отвергали благовестие, которое было от начала. Нам он говорил, что пришел из далекой страны». Поэтому Синедрион не смог предъявить ему постоянное нарушение закона Моисея и публичное отвержение себя от этого закона. Ведь для Иудея этого было бы достаточно, чтобы стать осужденным на смерть, как, например, поступили со Стефаном. «Да, Маркус, именно так». Если бы он был чистокровным иудеем, то Синедриону незачем было бы искать против него другие обвинения. — Скажи, Иоанн, а что случилось с остальными учениками Исы? Остался ли кто-нибудь в живых? — Скажу тебе, Маркус, что остался я и Савл из Тарса. Остальные погибли во время штурма храма. А разве не ушли они проповедовать, как сказано в деяниях ваших? «Правда твоя, мы ждали в храме, как это завещал нам Иса, но потом Симон сказал, что надо идти и нести слово Божье народом и мы пошли по городам Иудеи и Галилеи, а через год на Пасху снова собрались в храме, и так мы делали всегда, но не отходили далеко от храма». Иса знал, что вас будут преследовать и знал, что от алтаря не берут на суд. — Все верно. — Скажи мне, первосвященник, ты должен это знать. Когда Иуда из Кориота продал Иису за серебро, почему фарисеи заплатили ему храмовыми деньгами? Не нарушили ли они закон и не совершили ли тяжкое преступление? Согласно закону, за храмовые деньги можно купить только жертвенное животное. Иного за эти деньги не купить. Получается, что Ису купили как жертвенного агнца? Да. Где приносят в жертву агнцев на Пасху? В храме, Маркус, в храме. Иса на суде у Пилата мог избежать этого, но предпочел добровольное заклание. — Значит, когда они взяли Ису, то не хотели судить его? — Хотели, так как нужно было найти формальные обвинения, чтобы скрыть истинную цель. Но Симон ударил раба мечом, так как был посвящен в план Исы лишь частично, как и все мы. — Откуда у Симона был меч? — Ведь ношение оружия иудеями карается смертью. Даже храмовая стража вооружена палками и кольями. Или в протоколе он сказал правду, что был легионером, за что получил гражданство? Всё верно. Симон был воином и служил в римском легионе, за что получил римское гражданство и право носить оружие. Он и еще несколько учеников охраняли Иису во время проповедей и в дороге. Это помогало нам избегать прямых столкновений с фанатиками. Вернемся к Иуде. Почему иудеи не вернули ему Ису, когда он расторг сделку о покупке и вернул им деньги обратно? Среди честных людей при возврате платежа за товар обычно отдают проданный товар. Первосвященник Каиафа боялся усиления власти Исы. За ним пошло много простого народа, а еще в храме Иса сломал стол и менял. Это вызвало восхищение черни и ненависть фарисеев. Получается, что продажа Исы Иудой Искариота имела иной смысл, чем простое предательство. Ведь Иуда при всем своем желании не смог бы потратить не толики их храмовых денег лишь как на покупку голубей или баранов перед Пасхой. Иоанн бледнеет. Маркус сказал нечто такое, что привело первосвященников в замешательство. Так вот, почему учитель сказал, что последние станут первыми? Что ты имеешь в виду, Иоанн Марк? Иса все спланировал заранее, квестер. Он сам расставил всех участников действа, которые совершали заранее просчитанные ходы. Вот почему сбежал Иуда после того, как фарисеи не вернули ему деньги обратно. «Сбежал?» Ведь он, согласно словам учеников, повесился. Иоанн отводит взгляд. «Мы договорились так написать, чтобы скрыть истину произошедшего на самом деле».